Роже распрощался со своим родовым замком, он простился с бароном и баронессой потом с абатом дебекуа и, наконец, с Кристофом и Кастором. Сообщив маркиза докрытая, что они через неделю вновь свидятся, шевалье спеша отправился в путь. Однако уже на третий день рожа был не в силах сносить столь медленную езду. Она оставляла ему слишком много времени для раздумий о вещах, о которых он стремился забыть, поэтому он нанял почтовых лошадей и уже на четвертую ночь после отъезда прибыл в Париж. Шевалье ожидало там тяжкое испытание. Он должен был один вернуться в особняк, откуда уехал вдвоем с Сильвандир. Бедняга едва решился поднять глаза из страха увидеть свет в покоях жены. Он боялся, что кто-либо из слуг вдруг выйдет навстречу ему и скажет «В ваше отсутствие, господин Шевалье, возвратилась госпожа Дангелем, и она просит вас подняться к ней». Но в запертых покоях его жены было темно, и никто из слуг не заговаривал о Сильвандире. Бретон помогал своему хозяину переодеться с дороги. Шевалье испытывал трепет в присутствии своего верного слуги, свидетеля его ревности. Ему казалось, что Бретон, знавший о том, как он был недоволен женою, теперь смотрит на него с понимающим видом, будто хочет сказать, «Ну что ж, стало быть, мы все-таки взяли реванш». Однако самое страшное из всех испытаний ждало шевалье тогда, когда он отправился с визитом к метру Буто. Тесть вперил в него испытующий взгляд, ведь недаром же старик был судьею. Но Роже, собравшись силами, сохранил присутствие духа и выдержал этот инквизиторский взгляд, не опустив глаз. Хотя председатель суда в сущности не любил свою дочь, ибо успел хорошо изучить ее нрав за те 18 лет, что она прожила под его кровом, он привык подвергать людей допросам и, казалось, ничего не имел бы против, если бы в его собственной семье обнаружилось небольшое уголовное преступление. Однако на сей раз ему не пришлось заняться судебным разбирательством. Да и как было угадать даже столь опытному жрецу Фемиды, что задумал и совершил этот расторопный шевалье Дангелем, который к тому же не выказывал никаких притязаний на возможные наследство. И потому Метр Бутов вместе с Роже скорбел по поводу постигшей их обоих упраты, но скорбел он, надо сказать, весьма умеренно. Время от времени он по-прежнему обедал у своего и они сошлись теперь даже еще ближе. Это обстоятельство привело к тому, что окружающие восхищались силой супружеской любви Шевалье, который после смерти жены сохранил столь трогательную привязанность к ее отцу. Такое дружество продолжалось месяца три, словно бы в назидании всем тем, кто мог его наблюдать. Но в одно прекрасное утро метр Бутов вступил в яростный спор с каким-то ходатаем по делам, который посмел ему слишком уж дерзко перечить. Достопочтенный председатель суда легко впадал в гнев. Шея у него была толстая и короткая. Он упал, сраженный апоплексическим ударом, и скончался, даже не приходя в чувство. Надо признаться, что это событие не слишком огорчило Роже не в обиду будь сказано лучшим зитьям на свете, ибо, окажись они хотя бы на сутки в шкуре шевале Дангелема, они бы поняли, что и самый превосходный тесть может превратиться в весьма надоедливого собеседника. При первом же известии о несчастном случае горничная, прослужившая у мэтра будто целых 15 лет, кинулась к шевалье. Он тут же поехал к тестю. Но, как мы уже говорили, почтенный председатель суда так и не пришел в себя. скрыли завещание. Метр Буто оставил 300 тысяч ливров своему зятю, 50 тысяч ливров своей горничной, мадемуазель Фаншон, и около 100 тысяч ливров он отказал богоугодным заведением и храмам на дела благочестия. Что же касается наличных денег... О них не было и речи. В доме не нашлось даже мелкой монеты. Мадемуазель Фаншон во всем любила порядок. Метр Буто был погребен со всеми почестями, приличествующими его положению в обществе. Его похоронили на кладбище Перлашес, которое уже в те времена сделалось модным погостом. Стоты кью, завещенные ему тестем, привели Шевалье в замешательство. Деньги эти тяготили его. Ведь наследство по праву принадлежало Сильвандир, но как было вручить ей эту сумму? Да и заключалась вся трудность. К тому же, получив такие деньги, Сильвандир могла выкупить себя и возвратиться во Францию. А при одной этой мысли Шевалье содрогался. Тем не менее, он решил постоянно держать при себе эту сумму в процентных бумагах. Перейдем теперь от мэтра буто с которым мы решили покончить разом, к маркизу де Крете, с которым мы, слава богу, отнюдь еще не покончили. Если у мэтра Буто подозрения были еще только в зародыше, то у Крете они, можно сказать, расцвели пышным цветом. Но он был, что встречается весьма редко, человеком одновременно и светским, и деликатным. К тому же он любил роже как брата. Вот почему Маркиз ни разу не спросил своего друга о жене. Он только сказал ему, как бы невзначай и мимоходом. «Кстати, дорогой мой, ты ведь знаешь, что я давно собирался свести счеты с этим, Рой Анкуром?» «Знаю», — ответил Роже. «Так вот, памятуя о том, что ты далеко, я один отправился в Утрахт, дабы встретиться с ним. Там, прямо на людях... Я грубо наступил ему на ногу и таким образом принудил его, наконец, драться. «А дальше?» — спросил Шевалье. «А дальше я нанес этому щеголю легкий удар шпагой и пропорол ему живот. Стало быть, ты убил его?» «Нет, не совсем. Он теперь в руках знаменитого хирурга, однако рана у него серьезная. Я не уверен». Переживет ли он зиму. А посему не слишком огорчайся, если в один прекрасный день ты узнаешь, что направился в мир иной. И действительно, однажды в голландской газете, в рубрике из Амстердама, март 1714 года появилось следующее сообщение: Маркиз де Руянкур скончался нынешним утром от последствий раны, полученной им на охоте. Этот французский дворянин прибыл в нашу месяцев назад. Он был облечен по указу его христианнейшего величества чрезвычайной миссией. Выходит, есть все-таки Бог, защищающий порядочных людей, прошептал Роже. И этот милосердный Бог избавляет меня поочередно от всех моих гонителей. Но, как справедливо гласит пословица, на Бога надейся, сам не плашай. Крето самолично принес своему другу в газету с извещением о смерти маркиза де Руянкур. Ну, вот мы и рассчитались за твое заточение, сказал он, когда шевалье прочитал приведенные выше строки. Я занялся одним, а ты, ты занялся. При этих словах роже так побледнел, что крытая разум умолк. Потом он протянул шевалье руку и сказал, «Прости меня, Роже, но я не выпытываю твоих тайн. Помни только одно, коли тайны эти таковы, что могут когда-нибудь навлечь на тебя беду, ты и в будущем найдешь у меня поддержку, как уже находил ее в прошлом». Шевалье крепко пожал руку друга и спустил тяжкий вздох но ничего не сказал. И маркиз понял, что дело обстоит весьма серьезно. Вот почему Крете вновь прибегнул к своему излюбленному совету. Прежде всего, развлечься. Вот почему Крете, считавший, что лучше всего мужчину может развлечь любовница, предложил рожа взять себе в подруги мадемуазель Пуссет. Это было тем более легко осуществить, что она в то время была с шастлю, который из-за сердечной раны также нуждался перед тем в утешении. Однако Раже ответил, что его рану таким способом не вылечить. И Крете понял, что надо все предоставить времени. Между тем время шло, а меланхолия шевалье не только не проходила, но напротив усиливалась. Тогда крытые его друзья решили, что надо время от времени, так сказать, вопреки воле самого Роже, доставлять ему кое-какие развлечения. Но это почти всегда приводило отнюдь не к тем результатам, на какие рассчитывал маркиз. Однажды Дарбиньи пригласил Дангелева прокатиться верхом в Сен-Клу. Виконт был уверен, что ныне, в котором пребывает шевалье, Вызвана смертью жены, и увидев, что мимо них в коляске проехала красивая женщина, воскликнул. «Взгляни-ка! Эта дама удивительно похожа на бедняжку Сильвандир!» Повернувшись, чтобы поглядеть, какое впечатление произвели на роже эти слова, Дербеньи увидел, что шевалье обеими руками вцепился в луку седла. Волосы у него встали дыбом, глаза чуть не вылезли из орбит, и он побледнел, как смерть. Да чего же он любил эту женщину, подумал Виконт, покачав головой. Нет, его дело гиблое, он никогда не излечится. И он поспешил отвезти Шевалье домой. Тот вернулся к себе, ни жив, ни мертв. В другой раз Дангилен, Дербеньи, Крете и Шастлю обедали вчетвером. Затем Шастлю пригласил своих друзей в театр французской комедии где он часто бывал с тех пор, как вступил в связь с мадемуазель Пуссет. Крете и Дербиньи ухватились за это предложение, надеясь, что спектакль развлечет Роже. А Роже принял его, не подозревая о том, что ждет его в театре. В тот вечер давали Федру, которая только еще входила в моду, и господина Де Порсаньяка, эта комедия как и в наше время вызывало уже и тогда необычайное веселье у публики. Шевалье, как обычно, был погружен в свои мысли. Он слушал Федору, но ничего не слыхал. Он слегка повеселел и заулыбался только во время представления комедии. Но тут наступил черед сцены, где два адвоката поют свою песенку злосчастному супругу из лимузена, обвиненному в том, что у него две жены. Да многоженство — злодеяние, и вас повесят в наказание. И вот эта сцена, которая неизменно вызывает у зрителей неудержимое веселье, произвела на шавале Дангелема совсем обратное действие. Он издал несколько невнятных восклицаний, которые его друзья сперва приняли за смех, потом откинулся назад и упал без чувств на руки крытэ. Его отвезли домой. Он был в жару и всю ночь бредил. Крытэ позаботился удалить всех из комнаты своего друга и сам стол у его ложа. На следующий день маркиз, казалось, был столь же встревожен, как и сам Шевалье. Ржев вскоре оправился от перенесенного кризиса, но по-прежнему оставался печален. И печаль его с каждым днем все усиливалась.